Верно заметил Юран, вернув Оленичева, босса «Спартака» впервые за долгое время оказались бы заодно с миллионами своих болельщиков. И что не менее важно, с собственной командой – это уникальный шанс восстановить единство. Иначе ведь и футболисты воздвигнут внутри себя барьер безразличия. Главным для них будет не высовываться и спокойно получать зарплату. А жить на поле и вне его двумя разными жизнями невозможно. Чтобы умирать за команду на стадионе, надо переживать за нее всегда – Как Оленичев, как Стивен Джерард и Тириан Ри, которые не смогли уйти из Ливерпуля и Арсенала, несмотря на фантастические предложения Челси и Барселоны. Не смогли, потому что это было выше их сил. Команды, в которых они капитанили, стали для них неотъемлемой частью жизни. Вы должны этому человеку памятник поставить на стадионе «Спартак». Эту фразу об Оленичеве нынешний главный тренер Челси Жозе Мауриньо произнес в ноябре 2004 года в московской гостинице «Балчук» где лондонский клуб жил перед матчем Лиги Чемпионов с ЦСКА. Вместо памятника на несуществующем пока стадионе Оленичев спустя год и пять месяцев был отлучен от «Спартака». Уезжать из России по имеющейся на конец мая информации он не хотел, равно как и играть в низших дивизионах. Да и предложение из Владивостока от бывшего помощника Романцева в «Спартаке» Сергея Павлова его на тот момент не вдохновляло и уходить из футбола он не собирался как минимум в ближайшие полтора года. В этой книге мы не раз вспоминали о баннере болельщиков «Спартака» «Тихонов навсегда». Написан он был спустя долгое время после вынужденного ухода лидера красно-белых из команды. История движется по спирали. Если «Спартаковские боссы» не вернут в команду ее нынешнего капитана, пройдет время, и однажды на очередном матче команды обязательно появится грустный плакат. «Оленичев навсегда». Оленичева будут помнить, Старкова забудут очень скоро. Когда-то Константин Бесков говорил своему зятю Владимиру Федотову, «Спартаковских болельщиков нельзя не принимать в расчет. Это такой народ, что к ним надо прислушиваться, иначе они и убить могут». Федотов помнит эти слова покойного мэтра и очень хочет, чтобы команда вновь заиграла в настоящий спартаковский футбол. Получится ли? «Я очень хотел бы на это надеяться». Потому что отношусь к этому тренеру и человеку, сыну и у великих футболистов, с глубочайшим уважением. Федотов – прямое продолжение отечественной футбольной истории. И вот что интересно, несмотря на то, что он всю свою игровую карьеру выступал за ЦСКА и стал в его составе чемпионом СССР, «Спартаковские» поклонники восприняли его как своего. Может быть, потому что Федотов – взять Бескова. Может, потому что он работает в «Спартаке» еще со времен Романцева и никогда ничем себя не скомпрометировал. Наоборот, собирал по частям игроков после чужих допинговых экспериментов. Может, потому что в нем души не чают игроки. Может, потому что он хочет вернуть спартаковский футбол в таком виде, в каком его понимают миллионы болельщиков. Конечно, никто не может гарантировать, что у него все получится. Но не сопереживать этому человеку невозможно. Это касается и тех, кто судит о нем со стороны по поступкам и имиджу. А о тех, кто хорошо знает Федотова лично и говорить не приходится – Мне часто звонит из Лос-Анджелеса хороший приятель, бывший администратор футбольных команд Саша Зундер. Иногда мне кажется, что судьба Спартака волнует его гораздо больше перипетий собственной жизни. По крайней мере, историю с Оленичевым и Старковым, житель Лос-Анджелеса, переживал так, словно произошла она с ним самим. Так вот, идею о Федотове в роли главного тренера и Станиславе Черчесове в роли его помощника, а в будущем преемника, американец начал проповедовать задолго до того, как это произошло на самом деле». Когда он высказал такую мысль впервые, не было еще и речи ни об отставке Старкова, ни об интервью Оленичева. И, по-моему, это было даже до того, как красно-белые оказались на втором месте в прошлогоднем чемпионате. Но мои приятели из Лос-Анджелеса любят Спартак такой страстной любовью, что развитие событий, которое очень трудно было спрогнозировать, он словно знал наперед. Кстати, одним из первых кадровых решений Федотова стало возвращение в Спартак опытнейшего врача Юрия Василькова который проработал с этой командой полтора десятка лет и был уволен профессиональным революционером Андреем червяченко предпочитавшим экстремальных новаторов вроде Артема Катулина. Если бы консерватор Васильков остался, в клубе никогда бы не разгорелся Брамонтановый скандал. Возвращение Василькова – это тоже шажок к настоящему Спартаку.